Глава двенадцатая Мориган не могла отождествлять пропасть с родным Кингюбери. Слишком уж подземный город был иным и чужим. Она сама была здесь чужой. Взгляды прохожих жгли затылок, кто-то и вовсе открыто ее рассматривал. Ускорив шаг, Мориган нырнула в проулок между двумя домами с покатыми крышами. Выглянула из своего укрытия и несколько мгновений просто наблюдала за людьми. Первое, что нужно сделать, чтобы не выделяться из толпы, одеться соответствующе. Большинство жителей пропасти одевались так, будто собрались на карнавал или пересмотрели иллюстрированных книг про магов прошлых веков. Женщины, питающие страсть к роскошным нарядам, разумеется, особенно отличились. Высокие воротники, глубокое декольте, пышные юбки или юбки с разрезом, чтобы как можно больше оголить стройные ноги. некие коктейли с современной моды и моды прошлых эпох. Мориган считала себя леди, несмотря на раннее взросление и бунтарскую жизнь вольной, которая в ее случае подразумевала обучение боевым искусствам и владению оружием с 13 лет, несмотря на сомнительные для многих род занятия и принадлежность к широко известной среди ведьмы и отличающейся особой репутации семье Блэр. Бедная Клио. Одно время она даже фамилию хотела сменить, из-за того, что одноклассники и ее потомственную Блэр боялись и сторонились. Именно стремление быть леди, вопреки всему, и заставило Мориган подойти к вопросу выбора наряда с особой тщательностью. Черный атлас с кружевами — лучший выбор для вечернего выхода молодой ведьмы. Подолана опустила до самых пят, но спину оставила оголенной, в подземном городе царила вечная весна. Взбила руками волосы, а лайвуалью иллюзии тронула губы, очерчивая контур, подчеркнула глаза и скулы, прибавляя себе пару-тройку лет. Теперь ни один мужчина не сможет устоять, даже к чарам прибегать не придется. Вынув из сумки зеркало, она усмехнулась. «Берегись, пропасть!» Мориган Блэр вышла на охоту. С самоуверенностью пришлось повременить, когда она поняла, что понятия не имеет, куда идти и кого обезоруживать своим обаянием. Не кричать же на каждом углу «Эй, кто поможет мне найти Бакора?» Первым делом нужно было раздобыть информацию. Мориган отыскала гостиницу и сняла комнату. Кто знает, на сколько дней придется задержаться. Владелицей оказалась молодая и молчаливая девушка с тяжелой копной рыжих волос. То ли гостиница досталась ей по наследству, то ли иллюзия избавила себе несколько годков. В Кингюбере магия иллюзии делилась на несколько ступеней, которые строго контролировал трибунал. Первая, наипростейшая ступень, позволяла вносить лишь лёгкое изменение в собственную внешность, добавляя красок, но не затрагивая черты лица, то, что назвали макияжем. Ею же можно было привнести изменения в интерьер, вроде невинного разукрашивания обоев и обивки дивана. Вторая ступень позволяла создавать предметы мебели из воздуха, увы, исключительно визуальные и очень недолговечные, а также изменять фигуру, к чему охотно и довольно часто прибегали представительницы прекрасного пола. Но, как и любые чары, иллюзия не могла существовать вечно и требовала значительное количество магических сил на поддержание, к чему далеко не все были готовы. Это приводило к тому, что, желая визуально похудеть, женщины запасались большим количеством экфа, если их собственной магии не хватало на бытовые и иллюзорные чары. Тут уж приходилось выбирать или тренировать силу воли и худеть естественным путем, или тратить немалые деньги на экфа для подпитки иллюзии. А вот третья ступень, позволяющая незначительно изменять и корректировать черты лица, относилась к пограничной магии. То есть формально была признана белой, но применять ее можно было только после официального разрешения трибунала и нанесения на кожу соответствующей печати, подделать которую, по слухам, было почти невозможно. Применишь чары третьей ступени самовольно, получай гущу тены и пущиных последующие, которые доставят тебя прямиком на суд. Чтобы получить разрешение на ее применение, нужно было договориться об уэдиенции с одним из младших трибунов, выложить кругленькую сумму, предъявить для проверки личностные татуировки, которые пропускались по базе трибунала, доказав тем самым, что не скрываешься от департамента, а изменяешь внешность исключительно для эстетики. В общем, та еще морока. А уж четвертая ступень, полное изменение обличья, и вовсе была официально запрещена и относилась к магии черной. Неудивительно. Позволь трибунал изменять людям внешность по собственному желанию, и добрая половина отступников никогда не попалась бы в лапы правосудия. Но если уж пропасть жила по своим собственным законам, то владелица гостиницы вполне могла применить и третью, и четвертую ступень иллюзии и на самом деле оказаться беззубой старухой. Это заставило Мориган задуматься. Как, оставшись без надзора трибунала и департамента, Пропасть место, где нет разделения на черную и белую магию, еще не скатилась в абсолютную анархию. Неужели короли города и впрямь были способны удержать жителей пропасти, отступников на минуточку в ежовых рукавицах? Неулыбчивая хозяйка подземелья дракона, то еще надо сказать название для гостиницы, показала Мориган ее комнату. На все попытки ее разговорить, отвечала одна сложная и без особой охоты. Явно подумала, что перед ней новоприбывшая отступница, скрывшаяся в пропасти от всевидящего ока трибунала, но облегчать ее положение не спешила. В конце концов, Мориган ничего не оставалось делать, как невольно поджав губы, замолчать и оставить неразговорчивую хозяйку в покое. Пришлось искать новую жертву и нового осведомителя. На первом этаже находился небольшой ресторанчик. Его Мориган видела краем глаза, когда вслед за владелицей гостиницы поднималась в свою комнату. Прежде чем отправиться туда, она чуть подкорректировала внешность. Веки вокруг глаз покраснели, подводка расплылась не очень ровными кругами. Создавалось впечатление, что Мориган безутешно плакала не меньше получаса. Она хмыкнула, довольная проделанной работой. Образ только что попавшей в пропасть отступницы, потерянной, одинокой, отчаянно нуждающейся в чьей-то помощи, то, что ей сейчас нужно. Народу в ресторане было мало, наверняка в основном постояльцы гостиницы. Крашенные багряно-красным деревянные столы, стулья им в тон с высокой резной спинкой и казавшиеся в полумраке черными стены. Колоритное местечко, но назвать его уютным язык не повернется. Больше всего Морриган позабавили светильники в виде распахнутой драконьей пасти, из которых периодически вырывались языки пламени. Занятная отсылка к названию «Подземелья дракона». хотя в таком случае и столы могли бы сделать из камня от мысли об интерьере ресторана ее отвлекли шепотки за спиной заплаканная девушка мало кого оставила равнодушной сочувствие и жалость один из мощнейших рычагов воздействия к нему мориган прибегала редко обычно предпочитая делать ставку на силу, но здесь в обители сильнейших черных магов она явно не в выигрышной позиции. мориган села за свободный столик У худенькой официантки в черном платье с оранжевым передником заказала большую чашку кофе. Подумав, добавила к заказу шоколадное пирожное. Всем известно, что девушки предпочитают заедать свои маленькие и большие трагедии чем-то вкусным, словно сахар способен волшебным образом залатать душевные раны и избавить от бед. Мориган к этой категории не относилась, предпочитая выпускать пары, залечивать нервы удачной охотой, взмахом хлыста и парочкой умело сплетенных чар, но постояльцам подземелья драконов знать об этом было не обязательно. Для достоверности, пару раз шмыгнув носом, она принялась безрадостно отщипывать ложечкой невозможно сладкое пирожное. Даже муку на лице не понадобилось изображать специально, а каждый кусочек приходилось запивать хорошим глотком кофе. Вот он был сварен на славу, крепкий и с горчинкой. Ждать, пока в расставленные сети кто-то попадется, долго не пришлось. Когда к ней за столик подсела румяная, пышнотелая блондинка, вот уж кто точно не считал нужным пользоваться иллюзией, Мориган с несказанным облегчением отставила в сторону тарелочку с пирожным. «Новенькая, да?» — в больших голубых глазах плескалось сочувствие. «Как зовут? Янен, если что!» Мори, мысленно кривясь, отозвалась она. На какие только жертвы не пойдешь, чтобы узнать необходимую информацию. Своевольная ведьми по имени Мориган не так-то просто втереться людям в доверие, а вот плакси Мори... «Будем знакомы», — радостно откликнулась Нэн. Посетовала, «Народ в пропасти непростой, особо и не поговоришь». А поговорить оживившаяся блондинка явно любила и выбрала своей жертвой бедняжку Мори. Впрочем, та была совсем не против. А тебя кто вниз провел? Ах, ну да, входы в пропасть обычным людям так просто не открываются. Мориган повнимательнее взглянула на Нэн. Ни подозрительности, ни настороженности, лишь бесхитростное любопытство. Но расслабляться она не спешила. В ее жизни было достаточно людей, лишь притворяющихся простаками ради достижения собственных целей. Такие перевертыши могут оказаться весьма опасны, лучше быть начеку. Знакомый! Мориган решила не слишком увлекаться враньем. Одна ложь непременно порождает другую. Пришлось хорошо ему заплатить, но это того стоило, иначе... Сама понимаешь... Нэн шумно вздохнула. «Уж как не понимать-то?» Мориган ожидала расспросов, что она натворила такого, из-за чего пришлось скрываться от трибунала в пропасти, и даже успела придумать легенду, но, к ее удивлению, Нэн молчала, крепко задумавшись о чем-то своем. Видимо, чтобы задавать подобного рода вопросы, нужно было достичь определенной степени доверия. Будто очнувшись, блондинка покосилась на недоеденное пирожное. Хочешь, предложила Мориган, кивая на десерт, призналась с тяжелым вздохом: кусок в горло не лезет. Нэн попросила у проходящей мимо официантки новую ложечку и радостно подвинула себе пирожное. Видимо, для этого уровня их отношений было вполне достаточно. Мориган передернула плечами. Увлечённая пирожным, Нэн не заметила её жеста. Пока десерт стремительно исчезал с тарелки, она размышляла. Как бы разузнать у новой знакомой, где найти Бакора? Начать решила издалека, чтобы не возбуждать у Нэн лишних подозрений. «Ты знаешь, тот знакомый, о котором я тебе говорила, у нас непростые отношения, что правда, то правда». Он и помочь-то мне согласился только из-за денег, и то торговался до последнего, пришлось выложить почти все свои сбережения». Нэн, понимающе, фыркнула. «Тоже мне удивило. В этом городе люди душу готовы продать, если хорошо заплатят. Говорят, некоторые выходцы из пропасти сговариваются с продажными трибунами, вызнают у них про тех, на кого они охотятся, приходят к ним и предлагают убежище за кругленькую, естественно, сумму. А отступникам-то деться некуда, если трибунал уже у них на хвосте. Вот и отдают все до последней монеты. Мориган удивленно помотала головой, машинально записывая в памяти сказанное белокурой сладкоежкой. На всякий случай. «В общем, я это к тому, что в пропасти я как слепой котенок, печально продолжила она. «И Дэмьен, знакомый мой, исчез, прежде чем я успела хоть что-то у него разузнать. Сказал, что если захочу его отыскать, обратиться к какому-то Бакору, он что-то вроде посредника. Вот только имени его я не запомнила». Не самая ловкая ложь, натерять драгоценное время окольными путями, подбираясь к интересующей ее информации, Мориган не хотела. Ее сестру словно распилили напополам, и обе ее половины, и душа, и тело оказались заперты в сферах. Слишком жестокая участь для такой светлой девушки, какой была Клио. Мориган мысленно дала себе пощечину. Какая Клио и какой всегда будет? Нэн облизнула ложку и с сожалением посмотрела на пустую тарелку, сосредоточенно нахмурилась. Бакор, а свой дом он не называл? Дом? осторожно переспросила Мориган. Впервые в глазах Нэн появилось нечто похожее на подозрительность. Твой проводник тебе что, вообще ничего не рассказывал? «Я же говорила, он исчез сразу, как только отвел меня сюда», как можно небрежнее бросила Мориган, едва удержавшись от стихийно возникшего желания потереть печать Дэмиена. Нэн помолчала. «Честно говоря, я слышала об окорах, но по именам их не знаю». «И к каким домам они принадлежат тоже», видя непонимание на лице Мориган, охотно объяснила, В пропасти большинство жителей, кроме добровольных или вынужденных одиночек, входят в какой-нибудь дом, чаще в качестве союзников адгирентов, так их называют, потому что от глав домов на самом деле осталась жалкая горстка. Они любят, знаешь ли, уничтожать друг друга, особенно в гонке за титулом короля пропасти. Не советую, кстати, стоять у них на пути. сыновей и дочерей домов прямых наследников глав домов больше, но и среди них идет постоянная вражда. «То есть даже если я не родственник главы дома, я могу стать его частью», — уточнила Мориган. Любопытная вырисовывалась перспектива. Нэнс нисходительно фыркнула. «Да, если докажешь его главе, что можешь оказаться дому полезной. Те, кто не обладает ни особым умом, ни сильным даром, вынуждены существовать вне домов. Ну, как я». Или образовывать их жалкие подобия. За таких, как мы, никто не заступится, некому обеспечить нас крышей над головой, работой, новыми чарами и всем таким прочим. Приходится выкарабкиваться самим». Мориган не торопилась ободрять приунывшую Нэн. Через пару дней она не вспомнит ни имени, ни лица слова охотливой блондинки. Но вот информация из ее уст вышла прелюбопытная. «Бакоры — невероятно сильные колдуны, способные повелевать жизнью и смертью, а потому наверняка в качестве адгирентов вхожи в тот или иной дом. Осталось только выяснить, в какой именно». Она поднялась, не сразу поняв, что Нэн продолжает говорить, жаловаться на свою нелегкую долю. «Прости, мне нужно прилечь», — бросила мориган, прервав жалостливый монолог. Губы растерявшейся блондинки сложились в идеальную О. ладно да конечно тебе не просто сейчас первый день в пропасти и все такое встретимся как нибудь здесь да как нибудь теперь когда мориган выжила из Нэн все что могла интерес к ней был безвозвратно утерян она поднялась в комнату и устроилась на подоконнике со сферой с душой Клио в руках потерпи еще немного малышка прошептала мориган зная что сестра ее слышать не может «Я обязательно что-нибудь придумаю, обещаю».